Петра Федоровича тут передернуло. Да разве может быть войско на свете сильнее, чем померанские гренадеры? Лучше его галштинских молодцов. В его ушах загремел их пьяный хохот в караульне, что он устроил в Арниембаумском крепостном городке Петерштадте, где была специальная зала на манер старых немецких таверн. Чтобы пьянствовать. Однако спорить об этом со старой теткой никак не приходилось, и это он понимал очень хорошо. «Я знаю это, тетя, как русские дрались под гроз с Жаль только, что Апраксин так задержал движение войск. Наша армия разбила бы Фридриха окончательно, и мне теперь очень стыдно, что это мы задерживали движение Апраксина» чтобы он не торопился. «Кто это мы?» «Мы с женой». «Зачем же вы делали это?» «Нам советовал так Бестужев». «Да-да, он говорил, что для счастья России нам выгодно быть в дружбе с прусским королем. У короля прусского крепкое войско, у Англии сильный флот, и мы трое, Пруссия, Россия и Англия, могли бы распоряжаться Европой. Он говорил, что если русская армия побьет прусского короля, то это будет большой ошибкой, Россия тогда останется в одиночестве, ведь рано или поздно немцы Австрии и Пруссии объединятся и тогда вместе нападут на Россию. «Петенька, глупый ты мальчик, да когда же это будет? Но мы загоди должны отсечь руки у прусского короля» а то они у него слишком загребисты. Россия должна рассчитывать только на самое себя, да на свою правду, — говорил твой дед. «Ну, и что же еще?» — советовал Бестужев. Он говорил, что если мы задержим армию, то король прусский тогда побьет Австрию, и нам не придется воевать совсем. А с ним, с королем, — надо бы было заключить мир и ты писала об этом Праксину? я нет жена писала в фике она вообще постоянно советовала мне вмешиваться в государственные дела потому что ну говори говори почему же Она говорила, что вы поступаете неправильно, что воюете. Она говорила, что знает дело лучше вас. И она взяла Сапраксина клятву. Клятву? Да, клятву, что он не будет идти вперед, пока она ему не разрешит. Простите, простите, тетя.